«Часть третья. Апассионата. Глава семнадцатая». Я не хотел к нему идти. Стояла зима, и я удобно устроился в Лондоне, без конца посещая театры, чтобы посмотреть пьесы Шекспира и читая целыми ночами его пьесы и сонеты. Шекспир занимал все мои мысли, и его сочинение подарил мне листат. И когда я был по горло сыт отчаянием, я открывал книги, И начинал читать, но меня позвал Листат. Листат испугался. Ну, во всяком случае, он так утверждал. Я не мог не пойти. Когда он в последний раз попал в неприятности, у меня не было возможности примчаться к нему на помощь. Это отдельная история, но совсем не такая важная, как та, что я сейчас рассказываю. Теперь же я знал, что моё с таким трудом завоёванное душевное спокойствие разобьётся вдребезги от простого столкновения с ним. Но он хотел, чтобы я пришёл, и я не мог не откликнуться. Сначала я застал его в Нью-Йорке, хотя он и не подозревал об этом. При всём желании он не смог бы завлечь меня в более страшный вихрь. В ту ночь он убил смертного, жертву, в которую он успел влюбиться. по своему недавно заведённому обычаю, выбирая прославленных мастеров изочерённых преступлений и страшных убийств, и преследуя их вплоть до ночи пиршества, так что же ему понадобилось от меня, не доumeвал я. Ты был рядом, девят, ты мог ему помочь. Такое складывалось впечатление. Поскольку он твой создатель, ты не услышал его призывов напрямую, но он как-то добрался до тебя. И вы сошлись вдвоем, вполне порядочные джентльмены, чтобы низким неестественным шепотом обсудить последние страхи Листата. В следующий раз я нагнал его в Новом Орлеане. Он изложил мне все простыми словами. Ты тоже там был. К нему явился дьявол в человеческом обличии. Этот дьявол умел изменять форму в одну секунду. Жуткое и отвратительное чудовище с перепончатыми крыльями и копытами на ногах. А в следующую обыкновенный человек Листат сходил с ума от этих историй. Дьявол сделал ему ужасное предложение, чтобы он Листат стал помощником дьявола на службе у бога. Помнишь, как спокойно я отреагировал на его историю, на его вопросы, на мольбы дать ему совет. Ой, я твёрдо сказал ему, что безумием было бы последовать за этим духом. Поверить, что бесплотная тварь решилась раскрыть ему истину. Но только теперь ты знаешь, какие раны открыл он своей странной и удивительной басни. Значит, дьявол сделал его помощником в аду индас таким образом возможность служить богу. Не я чуть было не рассмеялся или не заплакал на месте, бросив ему в лицо тот факт, что я сам когда-то считал себя служителем зла. И дорожал в Ахмотьях преследуемые жертвы парижской зимой, и всё во славу Господа. Но он и сам всё знал. Бессмысленно было дальше его мучить, отталкивать его от прожекторов собственной сказки, которая необходима для стату и яркой звезды. Мы вполне культурно беседовали под сенью замшелых дубов. Мы с тобой умоляли его остерегаться И, естественно, он проигнорировал наши мольбы. Во всё это была впутана очаровательная смертная Дора, проживавшая тогда в этом самом здании, в старом кирпичном монастыре, дочь человека, которого преследовал и убил Лестат. Когда он связал нас с обязательством позаботиться о ней, я разозлился, но не слишком. Я и сам влюблялся в смертных. Мне есть что рассказать. «Я и сейчас влюблен в Сибил и Бенджамина, которых называю своими детьми, а в смутном прошлом я становился тайным трубадуром для других смертных». «Хорошо, он влюбился в Дору, он преклонил голову на ее груди, он вожделел кровью из-за ее чрева, что не составило бы для нее потери. Он был влюблен без памяти, сходил с ума, его подгонял призрак ее отца». С ним флиртовал сам князь Тьмы. А она? Что мне сказать о ней? Что за лицом послушницы в монастыре скрывалась сила Распутина, что она на самом деле была не мистиком, а практикующим теологом, не прорицаем, но вождём проповедником, что её церковные амбиции свели бы на нет амбиции святых Петра и Павла в месте взятых. И что она, конечно, походила на любой цветок сорванный листатом в саду зла этого мира, в высшей степени утонченное и привлекательное существо, великолепный образец создания Господа с волосами цвета вороного крыла, надутым ротиком, фарфоровыми щечками и стройными, но сильными ногами нимфы. Конечно, я понял, что он покинул наш мир в тот самый момент, когда это произошло, и я почувствовал, что... Я уже был в Нью-Йорке, недалеко от него, и я знал, что ты тоже рядом. Оба мы собирались по возможности не спускать с него глаз. Потом наступил момент, когда его поглотил вихрь, когда его вырвало из земной атмосферы, словно его никогда и не было. Поскольку он твой создатель, ты не услышал, как при его исчезновении опустилась завеса полного безмолвия. Ты не представлял себе, насколько всецело его оторвали от каждой крохотной, но материальной мелочи, которая раньше откликалась эхом на биение его сердца. Я знал это, понял и, наверное, чтобы нам обоим отвлечься, предложил пойти к измученной женщине, наверняка потрясённой смертью отца, друг от красивого блондина, чудовища, жадно лакающего кровь, превратившего её в своего друга. и в своё доверенное лицо. Нам не составило труда помогать ей в те краткие, но богатые событиями ночи, когда на один кошмар нагромождался другой, когда обнаружилось убийство её отца, когда по воле прессы его подлая жизнь в мгновение ока оказалась в центре внимания и превратилась в предмет сумасбродных разговоров по всему миру. Кажется, 100 лет прошло. Хатя на самом деле это было совсем недавно. С тех пор, как мы двинулись на юг, вот эти комнаты, к наследству её отца, состоявшему из раз пяти и статуй, из окон, с которыми я обращался так холодно, словно мне и не доводилось любить эти сокровища. Кажется, 100 лет прошло с тех пор, как я оделся ради неё поприличнее, отыскав в своём модном магазине на Пятой авеню. Хорошо, Фашитый пиджак из старинного красного бархата, рубашку поэта, как их сейчас называют, из накрахмаленного хлопка с изобильем болтающихся кружев, а для завершения картины зауженные брюки из чёрной шерсти и сверкающие сапоги, застёгивающиеся на лодыжку. Всё ради того, чтобы проводить её в аморном, переполненный людьми морк. На познание отрубленной головы ее отца Под лучами флуоресцентных ламп Что приятно удивляет В последнее десятилетие 20 века Мужчины любого возраста Мужчины могут носить волосы Какой угодно длины Кажется, сто лет прошло с тех пор Как специально ради нее я расчесал их Густые, вьющиеся И для разнообразия чистые Кажется, сто лет прошло с тех пор Как мы Порядоно стояли рядом с ней, даже поддерживали её ведьму-черавницу с короткими волосами, пока она оплакивала смерть своего отца. Не засыпала она с лихорадочными, но удивлёнными, умными и бесстранными вопросами по поводу нашей зловещей природы, как будто интенсивный курс по анатомии вампира каким-то образом сможет завершить цикл кошмаров, угрожавших её безопасности. И здравости её рассудка никак не будет вернуть её по родному бессовестного отца. Нет, на самом деле она молилась не о возвращении Роджера, слишком слепо она верила во всеведение и милосердие Господа. К тому же её отрубленной, пусть даже и замороженной человеческой головой, вызывает определённый шок. Да ещё и какая-то собака успела поживать Роджера, прежде чем его обнаружили. И, учитывая строгое правило современной криминалистики, не прикасаться. Он даже на меня произвел впечатление. И я помню, что помощница Коронера душевно сказала мне, что я ужасно молод для подобного зрелища. Она решила, что я младший брат Доры. Что за милая женщина. Может быть, стоит время от времени совершать набеги на официальный смертный мир, чтобы получить прозвище Родор. настоящего комедианта, во мeсто ангела бы течели, ирлака, приклеившегося к мне в царстве живых мертвецов. Дора мечтала о возвращении Листата, что ещё позволило бы ей вырваться из-под власти наших чар, и если не последнее благословение самого коронованного принца. И я стоял у тёмных окон, расположенных на одном из верхних этажей дома-квартиры, смотрел на глубокий и сугробы Пятой авеню, ждал и молился вместе с ней, сожалея, что огромная земля лишилась моего старого врага, и в глубине своей безрассудной души, считая, что тайна его исчезновения разрешится, как и любое из чудес, подарив нам грусть, связанную с небольшими потерями, как остальные маленькие откровения, после которых я оставался точно таким же как на протяжении всей жизни, с той давней ночи в Венеции, когда меня разлучили с мастером, и я просто научусь получше притворяться, будто я до сих пор жив. За листа-то я не особенно испугался, и я не возлагал на это приключение никаких надежд, и я только ждал, что рано или поздно он появится и расскажет очередную фантастическую байку. состояется типичный для листата разговор, поскольку никто не преувеличивает так, как делает это он, рассказывая о своих нелепейших приключениях. Я не говорю, что он не менялся телами с человеком, знаю, что менялся. И я не говорю, что он не разбудил нашу вселяющую ужас богиню и мать окашу, знаю, что это он. Я не говорю, что он не растер в пыль наше старое суеверное общество в блистательные годы, предшествовавшие французской революции. Я уже рассказывал. Но меня сводит с ума та манера, в какой он описывает все, что с ним приключилось. Манера связывать один случай с другим, словно каждое из разрозненных неприятных событий, на самом деле одно из звеньев цепи. наделенный великим смыслом. Это не так, это ерунда. Он и сам знает, но ему непременно нужно устроить бульварный спектакль, стоит ему ушибить палец. Джеймс Бонд вампиров, Сэм Спейт своих собственных книг, рок-певец, провывший на смертной сцене два часа к ряду и сошедший со сцены с кучей пластинок, И пасю по ночь подкармливающих его грязные банковские счета. У него настоящий дар устраивать из несчастья трагедию и прощать себе всё на свете в каждой абзаце исповеди, выходящей из-под его пера. Нет, я его не виню, и я не могу ни злиться из-за того, что он лежит здесь в коме, на получасов не уставшись перед самой в самонадеянном молчании. Не обращаю внимания на созданных им вампиров, окружающих его по той же причине, что и я. Они пришли посмотреть своими глазами, не изменила ли его кровь креста, не превратил ли он в грандиозное свидетельство чудесного перехода в другую сущность. Но я уже скоро до этого дойду. И я додекламировался до того, что загнал себя в угол. И я знаю, почему я так его оскорбляю, почему испытываю такое облегчение, убивая гвозди в его репутацию, почему стучу своими кулаками по его величию. Он слишком многому меня научил. Он довёл меня до этого самого момента, когда я стою здесь и диктую рассказ о своём прошлом, связанный спокойно Что не удалось бы мне сделать до того, как я пришёл к нему на помощь. В истории с его драгоценным мемнахом дьяволом и уязвимой маленькой Дорой, 200 лет назад он лишил меня всех иллюзий, всех лживых оправданий и в голом виде выставил меня на парижские мостовые, чтобы я искал путь к красоте звёздного света, когда-то мне знакомый, и слишком мучительно потерянный. Но пока мы ждали его в красивой поднебесной квартире над собором Святого Патрика, я и понятия не имел, сколько ещё ему предстоит с меня сорвать. И я ненавижу его хотя бы за то, что не представляю себе без него свою душу и будучи перед ним в долгу за всё, что я есть, за всё, что я знаю, и я ничем не могу пробудить его от неподвижного сна. Но всё по порядку. Что толку спускаться обратно в часовню, прикасаться к нему и умолять выслушать меня, когда он лежит, словно его действительно покинул рассудок, покинул и уже не вернётся. И я не могу с этим смириться, и не смирюсь. Я потерял терпение, я потерял оцепенение, в котором находил прибежище, и это невыносимо. Но мне нужно продолжать рассказ. Нужно рассказать тебе, что случилось, когда я увидел клад, когда меня поразило солнце, и самое ужасное о том, что я увидел, когда наконец пришёл к лестату и приблизился к нему настолько, что смог выпить его кровь. Да, не следует сбиваться с курса. Теперь я понимаю, зачем он выстраивает цепь. Не из гордости, правда, из необходимости. Нельзя рассказывать историю, не соединяя её части друг с другом. А мы, бедные сироты уходящего времени, не знаем другого средства измерения, кроме последовательного. Упав в снежную черноту, в мир, который хуже вакуума, я ведь тоже потянулся за цепочкой. О, господи, чего бы я ни отдал во время того ужасного вознесения, лишь бы ухватиться за металлическую цепь. Он вернулся так неожиданно к тебе, к горе, ко мне. На третье утро, незадолго до рассвета, я услышал, как внизу в стеклянной башне хлопнули двери, а потом раздался звук, с каждым годом набирающий сверхъестественную силу, биение его сердца. Кто первым поднялся из-за стола, и я застыл от страха. Он пришёл так быстро, Вокруг него вились дикие ароматы, запахи леса и сырой земли. Он пробивался через каждую преграду, словно за ним гнались те, кто похитил его, однако за ним так никто и не появился. Он проник в квартиру один, захлопнул за собой дверь и предстал перед нами в таком жутком виде, что я и представить себе не мог. Никогда ещё после его предыдущих поражений не видел я его таким убитым. С предельной любовью Дора побежала к нему и с отчаянной, слишком человеческой потребностью он сжал её так крепко, что я подумал, ещё чуть-чуть и он её раздавит. "Милый, теперь всё хорошо", кричала она, словно стараясь, чтобы он её понял. Но нам хватило и одного взгляда на него, чтобы осознать, что всё только начинается, хотя перед лицом увиденного мы бормотали те же пустые слова.